Часть первая. Король в плену. Глава первая. Остывшее пепелище. Нижний город в огне. Беренже де Рокморель во весь опор пересек огромный двор и устремился вверх по лестнице высокого господского замка четырнадцать лет, хватает здоровья язычным голосом объявить с порога о своем известии. Как пушечное ядро, крик пересек комнату, долетел до окна и каменной скамьи, где Катрин проводила долгие часы, потеряв всякий счет времени. Она сидела, праздно сложив руки и закрыв глаза, углубившись в поток приятных и грустных воспоминаний, остановить которой она была больше не в силах. Больше всего ее мучили мысли о муже Арно, тяжело раненый. Он умирал в доме нотариуса. Он был недосягаем, хотя дом и находился напротив. У Катрин не было ни малейшей возможности узнать, жив ли ее муж или он умер, Невольный заложник в руках Роберта де Сарбрюка, товарища по опасным приключениям, дворянчика из Камерси. Арно переодели в поношенное монашеское платье брата Ландри и в таком виде пронесли незамеченным в дом нотариуса. Ландри был незаменимым другом, так удачно с неспосланным проведением на помощь Катрин в самый страшный час. Удалось ли Ландри, в чем он поклялся спасти жизнь готовую угаснуть, выскользнув из рук дворянчика и укрывшись в замке, Катрин тысячу раз пережила заново события последних месяцев, осаду, Мансолви грабителями Живодана, свой отъезд в Париж на поиски мужа, которому грозила гибель, и многое другое. Арно бросают в Бастилию, затем его бегство, усилия, которые она предприняла, чтобы вытащить его из беды. Потом ее вызвала в шато умирающая мать. И, наконец, этот ужасный сюрприз по приезде. Катрин Не удалось избавиться от того ужаса, который овладел ею, когда она узнала, что предводитель головорезов по прозвищу Гром и Арно де Монсалви – одно и то же лицо. И, наконец, последняя ссора между супругами, вызванная ревностью Арно, убежденного в том, что Катрин навещала в Шатувилене не мать, а своего бывшего любовника, герцога Бургундского». А перед тем, как его сразила стрела арбалета, Арно выгнал жену и поклялся убить ее, если она осмелится снова появиться в Монсалви. Все это было безумно глупо. Но мог ли гордый сеньор де Монсалви разумно рассуждать? Одному Богу известно, во что бы превратилась прежняя любовь, если бы он был еще жив. Госпожа Катрин повторил нетерпеливый юношеский голос. Вы слышали? Пожар. Он не успел закончить. Катрин встала, выйдя из оцепенения. Румянец окрасил ее бледные щеки. Что-то возродилось в ней. Беранже облегченно вздохнул, заметив ее внимательный взгляд. Сколько дней подряд он напрасно читал ей свои самые прекрасные поэмы, пел самые нежные песни, чтобы вызвать живую искорку в ее больших фиалковых глазах с постоянно отсутствующим взглядом. Он теперь читал в них что-то похожее на ужас. Но Беранже де Рокмарель предпочел видеть свою хозяйку испуганной, но не безразличной. «Как пожар!» — прошептала она. — Кто же его зажег? — Возможно, люди дворянчика сделали это перед уходом. Они исчезли из нижнего города. Ни одного не видно, но все пылает, кроме церкви. Она вскочила и выбежала из зала. Паш устремился за ней и успел заметить лишь шлейф ее платья, извивающийся по каменным ступеням, как черная змея. В мгновение ока оба оказались внизу. Двор замка походил на разбушевавшееся море. Солдаты сеньора де Ванденеса пришли на выручку Шатавелена. Их бравые вылазки не смогли снять осаду города. Сейчас они спешно седлали лошадей. Пахло оружейной смазкой и конским навозом. Мужчины, то сквернословили, то обращались к Богу с безумными просьбами помочь им, наконец, в поимке этого проклятого де Сарбрюка. Посреди всеобщего оживления Катрин заметила высокий Хенен, обвитый крепом своей подруги Эрмегардой. Он плыл над скоплением солдат, лошадей и груды железа, плыл как корабль с черными парусами. Госпожа Шатовелен в сопровождении двух служанок сама наливала солдатам на пасашок, не жалея для них ни вина, ни слов ободрения. Голос ее гремел, подобно пищали. Лучшая ферма и полный мешок золота тому, кто принесет мне голову дворянчика, воскликнула она. Давайте, пейте. Лучше сражаться с веселыми мыслями. Катрин впервые улыбнулась за все время своего приезда в Шатувилен. Ну, Ирмиргарда. Время, казалось, было над ней невластно. Орудийный гул, звон оружия действовал на нее подобно призыву трубы на старого боевого коня. Несколько дней тому назад Катрин стоила огромных усилий помешать ей облачиться в доспехе своего предка Энгеранда Сильного и самой бросить вызов Роберту де Сарбрюку. На замечание, что ноги ее уже не молоды, она возразила. Рука направляет шпагу, а не нога. Посмотрите на ноги моего коня, они выдержат церковный свод. Однако, в конце концов, она согласилась на этот раз не седлать своего боевого коня и доверить его сиятельству де ванденнесу видение ведение боя. Атака и на этот раз была не более удачной, чем предыдущей. Бандиты, казалось, века всадили свои когти в шато велен Катрин стояла на последней ступеньке крыльца и не решалась спуститься во двор. Кто-то прошептал ей на ухо, «Графиня сулит состояние за голову дворянчика, еще бы! А вы подарите мне за нее улыбку или поцелуй!» Она вздрогнула, нахмурилась, почувствовала неприятное беспокойство, возникавшее каждый раз при встречах с сеньором де Ван Денесом. С того самого времени, как она нашла укрытие за стенами Шато Велена, он вежливо ухаживал за ней, стараясь не показаться навязчивым. Больше всего ей не нравилась его внешность. Он был похож на герцога Бургундского». Это роковое сходство и вызвало ссору между ней и мужем. По правде говоря, для тех, кто хорошо знал Филиппа, Ванденес даже издалека отличался от оригинала. У него была та же осанка, почти то же лицо, что и у герцога, но ему не хватало той стати, которая отличала герцога. Его можно было узнать даже в доспехах. Лишь тот, кто никогда не видел Филиппа, мог обмануться. Она посмотрела Ван Анденесу прямо в глаза. «На что мне эта голова? Меня тревожит лишь судьба моего супруга, единственного в мире мужчины, который может от меня требовать поцелуя. Я уже не госпожа Доброзен барон я о ней уже забыла. Кроме того, я одна из тех, для кого ваше сходство с герцогом спорно. Оно меня тяготит так же, как и вас, мадам». Ни одному мужчине не понравится, чтобы его путали с другим. Что касается головы дворянчика, вы сделаете с ней то, что вам будет угодно, если Бог мне поможет, а я... мне будет достаточно и улыбки. Он поклонился, Паш подвел ему коня, а Катрин направилась к лестнице. На этот раз она приготовилась к самому ужасному, но увиденное превзошло худшее ожидание. Весь нижний город пылал, как страшный костер. Черные клубы дыма зловеще струились по небу. Лишь благодаря реке от пожара уцелели заграждение из кустарника и сам замок. Молодая женщина смотрела на пожарище, пытаясь различить крышу, стол, окно дома нотариуса, в котором ей пришлось оставить раненого мужа. Огонь пожирал все на своем пути. От нижнего города остались только черные головешки и дым, уходящий в небо. «Хорошая работа», — спокойно прокомментировал подошедший Катрин Готье. «Дворянчик опустил между нами огненный занавес. Под такой завесой он смог уйти без особой спешки, а сеньору Венденесу не стоит так спешить». Ему придется ждать, пока огонь погаснет, пока я не вижу ни малейшего просвета. Там не осталось ни одной живой души, не правда ли? — прошептала Катрин, чуть не плача. Готье де Шазей почесал свой рыжий затылок и пожал плечами. Это был сумасбродный студент из Сарбоны, волей случая, произведенный в конюхе госпожи де Монсалви. Произошла ссора, и он провел несколько дней в большом замке. «Нужно быть саламандрой, не волнуйтесь. Там никого не было. Если людей поджаривают, редко случается, чтобы они не протестовали. Я же никуда не отходил и не слышал ни звука». Молодая женщина резко отвернулась от пожарища. «Я хочу убедиться сама. Готье, запрягите мне коня». «И это для того, чтобы вы поджарили ему ноздри или еще и сами сгорели? Еще не хватало. Если этот хвостун в что-нибудь узнает, нам станет сразу же известно», — возразил конюх, не обращая внимания на нахмуренные брови своей госпожи. «Госпожа, я тотчас же привел бы вам коня, но сейчас вам ничем не удастся помочь деревне». Я думаю, что посетить ее можно будет не раньше, чем через час или два. Скоро останется лишь пепел. А что мы узнаем? О, об этом нетрудно догадаться, — скромно заметил Беранже хрипловатым голосом. Мы все об этом думаем. Мы все желаем пойти в лес, в монастырь добрых, чтобы узнать, вернулся ли брат Ландри. Ведь он единственный может нам что-нибудь сообщить о судьбе сеньора Арно. Остается уповать на то, что эти злодеи не увели его с собой. Что бы ни случилось, Гутье, Катрин вздохнула. Я хотела, чтобы вы не обсуждали мои приказания. Я прекрасно понимаю, что со времени нашего приезда сюда я практически уничтожена. Но я еще... Не совсем оглупела и не хочу, чтобы меня принимали за слабоумную. Ее глаза были полны слез, и молодой Шазей в раскаянии бросился на колени. Никакая вы не слабоумная, просто слишком много выстрадали, а страх не уживается со здравым смыслом. Лучше доверьтесь нам, госпожа. Вы хорошо знаете, что мы спустились бы в ад если бы это вернуло вашего супруга и принесло вам хоть чуточку счастья. Мужайтесь. Покончено с затворничеством и бездействием. Вы станете прежней, и вскоре снова увидите своих детей, свои земли, своих слуг. На этот раз она не смогла удержать улыбки при виде серых горящих глаз юноши. Проявление чувств не было свойственно Готье. И если это случалось... Он сам об этом потом жалел. Смущенная, но немного успокоенная, Катрин смотрела, как он убегает по дороге, карабкается по крутой каменной лестнице и исчезает на конюшне. Подавив вздох, она отвернулась и оперлась на руку Беранже. — Ладно, оставим сеньора Готье в покое, — сказала она. Двор пустел. Рыцари тяжелой кавалерии покинули его последними. Они прошли по опущенному подъемному мосту, в проеме которого на фоне голубого неба виднелась страшная спираль черного дыма. На крыльце под стояла госпожа Эрменгарда и смотрела, как медленно исчезали знамена де Ванденнеса. Она повернулась к подошедшей подруге и воскликнула. Можно найти занятие и поинтереснее, чем ткать Гобелен. А не отправится ли нам к брату Ландри? Через реку мы переправимся. Что вы на это скажете? Вы, как всегда, правы. Некоторое время спустя. Обе графини переправились через реку и с упоением погрузились во влажную свежесть старого гальского леса, благоухающего осенними ароматами. После недавнего пекла он напоминал животворный источник, где восстанавливались силы и светлела душа. По мере того, как конь прокладывал дорогу по ковру из трав и цветов, иногда задевая розовую шляпку гриба, Катрин чувствовала, как ее тело освобождается от удушающего панциря, сковывающего ее все эти бесконечные недели. Не без удивления, она вдруг заметила, что друзья обращались к ней с такими предосторожностями, вниманием и жалостью, как будто ухаживали за тяжело больной. Мучительный сон длился месяц. Ей же казалось... Что ее заключение в замке Шатовилен длилось целую вечность жизнь брала свое. У Катрины оставалась слабая надежда узнать о судьбе Арно. Маленький монастырь добрых был освящен солнцем. Его серые нагретые камни, казалось, вдыхали аромат мяты и мелисы, разлитой в воздухе. Нежный колокольный звон доносился из нижней колокольни и растворялся в зеленоватой воде Ожена. Лишь пение птиц и плеск воды нарушали тишину этого райского уголка. Покой и молитва возносили его над людьми, которые воевали, сея разрушение и ужас». Спрыгнув с лошади, Катрин дернула за веревку, висящую вдоль развороченной наспех укрепленной двери. Раздался звон колокольчика. Дверь со скрипом приоткрылась, и на пороге появился огромный волосатый человек, похожий на медведя, одетого в монашеское платье. Все лицо его, кроме носа и пары недоверчивых глаз, было скрыто под пучками рыжей шерсти. Шерсть торчала из-под воротника его платья и покрывала тыльную сторону огромных ладоней. «Что вам угодно?» — произнес он без излишней любезности удивительно мелодичным голосом. Хрипловатый голос графини Эрменгарды прозвучал в ответ. «Ну, брат О'Бэр, открой, наконец, дверь! Мы хотим лишь увидеть вашего настоятеля!» «Отец Ландри здесь, не так ли? Я полагаю, он возвратился». Монах сразу оживился. Лицо его исказило гримаса, которая в темноте могла сойти за улыбку. «Господи Иисусе! Госпожа Эрмингарда! Госпожа Эрмингарда! Собственной персоной! Извините меня, госпожа графиня, но я вас не сразу узнал! И у вас ухудшается зрение, брат мой!» так как я вроде бы не похудела. Итак, где настоятель?» Улыбка исчезла с огромного лица. Чуть не плача, он проговорил. «Так госпожа Эрменгарда, он здесь? Но в каком состоянии? Не думаю, чтобы даже вам следовало это видеть». Катрин спрыгнула с лошади и подошла ближе. Тревога снова овладела ею. «Господи!» «Брат Ландри умер? Я вас умоляю, брат мой, скажите нам правду». «Нет, но у брата Пласида, ухаживающего за ним, не осталось надежды». «Как это случилось?» Брат Абер яростно затряс своей гривой, похожей на заросшую поляну. «Конечно, все из-за этих проклятых собак». Вчера они пришли сюда пополнить запасы и взломали дверь. Когда они ушли на пороге, мы нашли тело нашего настоятеля. Они привязали его к хвосту лошади и таскали за собой. При этом воспоминании монах действительно расплакался, но Гатье прервал его. — Тем более нам надо его увидеть. Я немного понимаю в медицине. — Да? Тогда входите. Боже мой если бы оставалась хоть какая-то надежда, даже самая маленькая. Посетители последовали за братом Обером. Они увидели разоренный огород. Монастырь был, как после стихийного бедствия. Окна и двери были разрушены, на стенах виднелись черные дымящиеся потюки. Горстка монахов, привлеченная шумом, являла собой жалкое зрелище. Все были неумело перевязаны. Но Катрин заметила немногое. Все ее помыслы были устремлены к старому другу, который когда-то помог ей с риском для собственной жизни. Мысль о том, что он умрет из-за того, что их дороги вновь пересеклись, была ей невыносима. Сердце еще больше сжалось, когда она увидела его на узкой дощатой лежанке, покрытой соломой. Старое одеяло едва прикрывало изуродованное тело. Маленький кругленький монах, встав у изголовья на колени, накладывал на его распухшее лицо повязки из свежих трав. Ландри, не шевелясь, лежал с закрытыми глазами. Руки со следами от веревок были скрещены на груди. Из-под разорванного платья виднелись неуклюжие перевязки и страв, которые вызвали у госпожи Эрменгарды приступ тошноты. «О, Боже! Что с ним стало?» — пробормотала она. «И если я правильно понимаю, здесь больше нечем ему помочь». «Грабители все забрали», — смущенно ответил Обер. «Даже запас Корпии и мази брата Пласида». У нас нет ничего, кроме лесных трав. Эрменгарда вышла и в сопровождении конюха и беранже отправилась в Шатовилен, пообещав привезти оттуда все необходимое для монастыря.